3. Кто-то идёт, сказал Нанжи, прихлопнув очередного москита и тем самым доведя счёт до сотни или около того. Вдоль западного горизонта чётко выделялись чёрные, словно обсидиан, очертания гор на фоне бесцветного прозрачного неба. Солнце скрылось, но настоящая темнота ещё не наступила здесь, в тени реки Вула. Горные утёсы и река выглядели мрачно, однообразно и угрюмо. Прохладный ветерок ребил воду, но не в состоянии был отогнать легионы самых отвратительных кусающих насекомых, каких Олег когда-либо встречал. К полудню сапфер миновал город Колдунов оф, осторожно прокладывая путь среди мелких мест и песчаных отмелей. Теперь он стоял посреди реки, неподалеку от владений Гератонги. Шлюпка с их корабля была привязана у конца причала. Она была там, уже казалось много часов, по крайней мере два. Рядом покачивалась пара ветхих рыбацких лодок. Река стояла намного выше, чем тогда, когда Оли впервые оказался здесь. Как же давно, казалось, это было. Глядя вдоль древних, грязных досок, он услышал то, что уловили уши на нжи сквозь плеск волн. Стук копыт, скрип осей и скрежет колес о камни. Шлюпка слегка покачнулась. Самое время, сказал Тамиана. Их было пятеро: трое воинов, включая Тана, плюс один моряк и одна рабыня, или шестеро, если также считать спящего Виксини. Халии послали на берег, чтобы найти Куили. Халии отсутствовал уже слишком долго. Видимо, что-то пошло не так, как ожидалось, поскольку это был Халии, задержка явно не могла быть связана с пустой болтовнёй. И Тамияна начал бормотать крепкие проклятия, угрожая отомстить, если что-то случится с его двоюродным братом. Круг замкнулся. Именно здесь началась их миссия. На краю этой пристани, когда он ждал Нанджи, отправившегося на разведку. Когда тот вернулся, Оли последовал его распоряжением. Здесь он столкнулся с проблемой. Пересек горы. Проплыл вокруг по реке. Совершил круг. Теперь он должен был узнать урок. Возможно, он хотел бы иметь больше уверенности в том, что сможет его усвоить. Его мучила непроходящая убеждённость в том, что где-то и что-то он всё же упустил. Проклятые слепни. Он хлопнул себя сзади по шее. У подножья каньона показался фургон, запряжённый парой лошадей. Двое спешились и пошли пешком. Третий остался и начал долгие мучительные попытки развернуть фургон. Лошади не вошли бы в воду реки, а при столь высоко стоящей воде место на берегу было мало. Одним из них был Халии, вторая была женщиной, но не куили. Остальным оставаться на месте. Оли шагнул на пристань и направился навстречу визитёрам. Его сапоги гулко стучали в вечерней тиши. На лице Халии, когда он подошёл достаточно близко, была его обычная сардоническая ухмылка, что обнадёживало. Его спутница была среднего возраста, почти пожилая. На ней была оранжевая мантия четвёртой, и Олли мельком отметил, что её одежда сшита из слишком хорошего бархата для того, чтобы подметать его обшитым кружевами краем эту грязную пристань. У женщины были ухоженные седые волосы, на пальцах драгоценные перстни. Она была жрицей и явно состоятельной. А адепт Валия, лорд Чансу пробормотал Халие. Они обменялись приветствиями. "У тебя были какие-то проблемы?" спросил Уолли. Халие покачал головой и беззаботно пожал плечами. "С жрицей Куили всё в порядке, ми лорд", сказала Валия. "Но сейчас она не может с тобой встретиться". Анна развлекает колдунов. Она улыбнулась, снисходительно наблюдая за его реакцией. Манеры Вали были достаточно дружелюбны, но она явно воображала себя высокородной леди. И это называется никаких проблем, никаких, пока они не знают, что ты здесь, ми лорд. А я уверена, что они этого не узнают. Оли повернулся и махнул своим спутникам, чтобы те присоединились к нему. Он мог расспросить Хали и о подробностях, но потребовался бы час, чтобы их из него вытянуть. Пожалуйста, объясни, Адепк. Однако уже слышался топот о цепок и шлёпанье босых ног. Подбежали остальные, после чего пришлось представлять Вали и Нанжи а остальных ей. Какой чудесный ребёнок, воскликнула она. Виксини, недовольный тем, что его разбудили, вовсе не казался чудесным ребёнком. Он зарылся лицом в грудь матери и отказывался с кем-либо общаться. Оли произнёс мысленную молитву о долготерпении. Мы не можем предложить тебе удобное кресло, Адепт. И воздух кишит летучими вампирами, так что, может быть, быстро выслушаем твой рассказ. Валена наклонила голову в знак соизволения. Я имею честь служить здесь в настоящее время, ми лорд. Жрица Куили, моя подопечная. «В миру она также старшая надо мной, но это не имеет значения. Мы хорошо работаем вместе». «Что-то я не совсем понял», — сказал Уолли. «Я рад слышать, что Куили удостоилась повышения до третьей, что с Леди Тонди». Ее забрала к себе богиня. Было бы лицемерием с моей стороны выражать сожаление по этому поводу. Жрица укоризненно нахмурилась, затем снисходительно улыбнулась. «Наверное, можно это понять». Я уверена, что ты сам предал её суду богов. Твоя молитва была тяжкой, ми лорд, и смерть её была нелёгкой. Объясни, Адепт Валея окинула всех взглядом, явно довольная, что у неё есть внимательная аудитория. Она спустилась на этот причал, чтобы сесть на семейный корабль, собираясь отправиться в Оф по делам. Вскоре после этого его отбытия лорд Шансу, прогнившая доска проломилась под ней, и она провалилась. Богиня пробормотал Уолли. По коже у него побежали мурашки. Почему он чувствовал себя виноватым? Несомненно. Перед ней шло несколько рослых мужчин, а она весила не слишком много, насколько я понимаю. Значит, она досталась с пираньем? Она ожидала подобного вопроса. Нет, они отвергли ее. Конечно, так иногда бывает. Быстрое течение унесло ее, и она утонула. Никто не в состоянии был спасти ее. Жирица наслаждалась реакцией слушателей. Джия, ободряюще обняла своего господина. Нанжи и Тамияна находились под впечатлением только что услышанного. "Я могу показать точное место, если хочешь", предложила Вабия. "Нет, спасибо", а её сын, достопочтенный Гаротонди, нездоров, ми лорд. Несколько дней спустя после смерти матери у него был удар. С тех пор он парализован и не может говорить. Лекари не надеются на выздоровление и не ожидают, что он проживёт долго. Это ужасно, жрица удивлённо посмотрела на него. Ты оспариваешь суд богов, ми лорд? Когда сам же и призвал к нему. Я не думал. Расскажи мне о Куиле. Надеюсь, относительно неё новости лучше. Отличный. Я никогда не видела более счастливой пары. Олли подавил сильное искушение оглушить жрицу, а она вышла замуж за городуя «Конечно! И они так подходят друг к другу, настоящие влюбленные голубки!» Почувствовав, как его обнимают руки Джии, Оля взглянул на ее улыбку. О некоторых вещах можно было не говорить. «Пожалуйста, передай им наши поздравления!» «Обязательно! А ты, милорд, ты оправился от своей раны!» «Как? Откуда ты знаешь?» Валия снова снисходительно улыбнулась. Она была в значительно меньшей степени открыта ветру и насекомым, чем остальные. Несколько недель назад колдуны сообщили строителю, что ты умер. Тебя видели в Ваусе, а потом в Кисане, но очень больным, умирающим от рубленной раны. Лекари считали тебя безнадёжным. Естественно, Куили была сама не своя от радости, когда узнала, что ты будешь сегодня вечером здесь, и что все их рассказы ложь. Не все. Оля не смотрел на Нанжи. В мозгу его стремительно проносились следствия только что услышанного. Могущество Колдунов не знало границ. Значит, у них были агенты в Кисане, даже если сам Лекарь не был колдуном. Но и Лекарь ошибся. Может быть, именно поэтому сапфир не слишком внимательно досматривали в Веле, когда на борт поднимался Колдун. Колдуны считали его мёртвым. Снова их могуществу повредило обычное человеческое свойство ошибаться. Не все их рассказы ложь, признал он. Но что они делают здесь сегодня? Жрица усмехнулась. Работы в колдовской башне идут очень медленно с тех пор, как строитель городу сократил рабочий день для рабов. Он также запретил все телесные наказания без его личного одобрения, милорд. Полагаю, это может быть не слишком полезно. Однако производительность труда, как мне сказали, в последнее время значительно улучшилась. Это было похоже на Городуи. Скоро он начнёт отдавать своим рабам мясо. Может быть, уже даёт. Может быть, даже кровати. А колдуны? Сегодня пришёл достопочтенный Ротазакса, цинично улыбаясь, сказала Валия. Он хотел, чтобы строитель Городуи вернулся вместе с ним в город и лично наблюдал за ходом работ, как делал его отец. Они довольно громко спорили. Даже сквозь закрытые двери было слышно. Важность ещё не закончена. Как я понимаю, сама башня почти завершена, однако еще требуется провести некоторые работы на прилегающей площади. Думаю, в конце концов договор будет выполнен, милорд. Конечно, его честь и его спутники были приглашены остаться на обед. Именно тогда здесь появился моряк Халии, об этом стало известно в усадьбе. Возникли некоторые затруднения с передачей известия, я тоже была на обеде. Халии было сказано найти Куили, но отсутствие двух жриц могло вызвать некоторое замешательство. Отсюда и задержка. Пришлось передавать информацию так, чтобы о ней не узнали колдуны. «В конце концов, мне и Куили удалось выскользнуть и быстро переговорить с ним», объяснила Валия. Однако она не осмеливалась уйти. «Если вы хотите вернуться со мной, придется немного подождать для уверенности». Если нет, она передаёт свою любовь тебе и ад뎁ту Нанджи, ми лорд. Нанджиша раковы улыбнулся. Передай ей мою. И мою, конечно, добавил Олли. Сколько человек привёл с собой этот колдун шестой? Двоих, оба третьи. Пульс Олли участился. Но строитель городуи возвращается вов вместе с ними. Нанджи слегка напрягся. Валеяс нескладительно усмехнулась. Если они наложат на него заклятие, Но заклятие потребуется сильное. Он действительно обещал через несколько дней, потом её осенило, и её губы сжались в сердитом молчании. Тамиана тоже в своё время оказался там. Дорога идёт вдоль реки Нанжикевну. Есть ещё паром, тихо сказал он. Они очень настаивали на том, чтобы он отправился вместе с ними, ми лорд, запротестовала Валия. Сейчас она была испугана, злясь на свою собственную глупость. А он пытался убедить их остаться на ночь. Семейный корабль прибудет утром. Но ты пригласила нас по месту. Ты думала, что они ушли. Она не могла в этом признаться. Возможно, Оли перестал обращать на неё внимание. Он часто наблюдал, как Ханакура искажал правду и вместе с тем не лгал. И старик был намного искуснее в этом отношении, нежели это напыщенная живица.